Глава тридцать вторая. «Да, подумала». Вздыхаю, понимая, что сейчас мне предстоит достаточно неприятный момент. «Прости меня, пожалуйста, но это мой первый серьезный проект, в который я вложила очень много. Я очень тебя хорошо понимаю, но все же не могу поделиться самым важным для себя. Мне хочется им заниматься, хочется довести его до конца. Думаю, что ты меня поймешь. Ошибаешься. Совершенно тебя не понимаю». грубо перебивает Лена. «Сначала говоришь, что не хочешь никуда ехать. Я, можно сказать, тебя выручаю, ведь это такая нагрузка, а ты совсем неопытна. У тебя вряд ли получится довести все до конца идеально. В этом нужен опыт. Я перешла из даже более крупной фирмы, чем эта. У меня как раз есть большая практика. Хоть и работаю пару дней здесь, но я профи. Не ударю, как говорится, в грязь лицом. Я никогда не говорила, что не хочу». Смотрю удивленно. Ты ведь первая разговор завела. Как можно было перевернуть так мои слова? В голове не укладывается. Лена молчит. Но по ее виду заметно, что она очень злится. Хорошо. Возможно, я неправильно поняла тебя, Пытаюсь выйти на конструктивный лад. В конце концов, я вернусь из командировки. Нам предстоит еще вместе работать. Я не собираюсь никому уступать свое место. «Ты очень сильно меня разочаровала, Есения. Я думала, мы подруги», — цедит сквозь зубы. «Подруги?» Не могу не удивиться такому определению. «Мы общаемся всего несколько дней. Мне кажется, это маловато, чтобы стать подругами. Мне кажется, что ты мне все наврала вчера. На самом деле тебе тоже нравится наш новый босс. Признайся, все дело в этом», — настаивает Лена. «Я не обязана открывать перед тобой душу, как мне кажется». Ты можешь думать все, что тебе угодно. Ты пожалеешь, Есения, что так поступила со мной. Боже мой, да как я с тобой поступила? Что ты несешь? Запомни, у тебя все равно ничего с ним не получится. Ты не можешь быть интересной для него, ясно? Я как-нибудь сама разберусь. Разговор, увы, переходит совсем не в то русло. Мне хочется закончить его как можно скорее. Всего тебе хорошего. Наверное, нам не стоит продолжать общение. Взаимно. Обещаю, ты пожалеешь. Ты уже это говорила. Не стоит повторяться. У меня хорошая память. Возвращаюсь на рабочее место с тяжелым осадком на душе. Похоже, я неисправимо наивная дура, ведь на самом деле решила, что мы с Леной можем нормально общаться. Даже Наиру немного обиделась за ее излишнюю настойчивость и советы. А ведь она оказалась права, когда настаивала, чтобы я... держалась от племянницы Мегеры подальше. Нет, это было огромным заблуждением решить, что мы с Леной можем стать приятельницами. Мне никогда не понять женщину, которая столь странными способами решает добиваться мужчину. Они вызывают у меня ступор. Неужели все средства хороши? Идти по головам, интриговать, буквально врываться в жизнь других. Ведь Давид никакого внимания к ней не проявлял. Все, что она напридумывала, лишь в ее голове. Теперь я еще больше рада, что решила оставить проект себе. В какой-то момент слабости я действительно рассматривала возможность передать его Лене, чтобы отстраниться от Давида, чтобы не травить себе душу. Были мысли, что пока я не рассказала Давиду про сына, мне лучше держаться от него подальше. Потому что каждое наше общение — это неизменно ложь. и он обязательно припомнит мне это. А в том, что рано или поздно придется рассказать ему правду, я уже не сомневаюсь. Все закрутилось слишком стремительно. Его появление и вообще наша встреча, наверное, своеобразный знак того, что мне никуда не сбежать от него. Бесполезно даже пытаться. «Я же говорила!» — восклицает Ира, когда покаянно признаюсь в том, как ошиблась. Подруга требует рассказать все в деталях, хотя мне совсем не хочется муссировать эту тему. Да, ты меня предупреждала, а я не послушала. Какая ты умничка, что отказала ей. Нет, но ну это же надо набраться такой наглости. Всего лишь раз подвезла тебя до работы, в кафе пригласила и уже такие требования предъявляет. Просто невероятная женщина. Молодец, что послала ее к черту. Я ее не посылала, грустно улыбаюсь. Лишь вежливо объяснила, что для меня важна моя работа и очень интересна, и я не готова ею разбрасываться. Она, конечно, очень сильно расстроилась, такое ощущение, что я жизнь ей загубила. Лена была максимально заинтересована в моем проекте. Или в Давиде Байратове, встревает Ира. Возможно. Чего только она мне не обещала. Горы золотые. Практически. Деньги, покровительство своей тети. Начинаем хихикать. «Ну, правда, очень смешная ситуация». «Наверное, теперь Мигера опять будет цепляться ко мне», — добавляю, вздыхая. «Да пошли они обе. Мы с ними справимся. Я тебе обещаю», — твердо заявляет Ирина. «Давай развеемся. Еще пару нарядов тебе в командировку купим, чтобы босс совсем с катушек слетел от восхищения». «Нет, не стоит. Сразу теряюсь, смущаюсь и начинаю переживать, что Ира обо всем догадывается». Я лучше пораньше домой поеду, с семьей время проведу. Эх, Есенька, ты неисправима. Как замуж тебя будем отдавать? Я туда не собираюсь. В этот момент твердо верю в то, что говорю.